Соотношение прав и морали. Право и мораль являются социальными регуляторами общественных отношений, действуют в единстве. Право способствует более глубокому утверждению морали в обществе, а мораль способствует расширению нравственной основы права, повышению его авторитета в обществе. Правоведы выделяют общие черты морали и права. Право и мораль являются надстройкой, над экономическим базисом общества. Право и мораль имеют нормативное содержание и призваны быть регулятором поведения человека общественных отношений. Право и мораль основано na... Общественности, социально-экономических интересов, культуры общества, идеалов, справедливости и свободы, отличительные черты, право и морали. Право возникает вместе с государством, а моральные нормы существуют до появления государства. Содержание морали шире, чем содержание права. Норма права выражается и закрепляется воля народа, а морали данная воля выступает в форме общественного мнения. Содержание норм права, конкретизировано и упорядочено а нормы морали, характеризуются более широкой свободной толкованием и усмотрение. Требования норм права, обеспечены авторитетом государства, а нормы морали реализуются в силу привычки убеждения. Право и мораль используют различные меры принуждения.